Глава 9. Принц-деспот. В замке шел бой. Я поняла это сразу, выбравшись с большими предосторожностями из тайной двери подземного хода. Где-то очень близко звенело оружие. Кто-то кричал «Ко мне! Ко мне!» И в голосе не было ни силы, ни боевой ярости, а больше страха и отчаяния. Я прижалась к стене. Мимо меня, не заметив, пробежал стражник. Он тяжело дышал. Я не решилась его окликнуть. На площадке винтовой лестницы лежал человек без движения. В спине у него торчала стрела. Я на цыпочках подошла к нему. Он был еще жив. Стражник из незнакомых. Я протянула руку над ним, прошептала «Оживи!» Голова моя сразу пошла кругом. Я передала слишком много своей силы. Навершие посоха мерцала. Я вспомнила, как Аберон учил меня исцелять раны, но эта стрела засела слишком глубоко. Гарольд говорил, лечить только легко раненых, только тех, кто сможет сразу вернуться в строй. Да будь они неладны, эти военные порядки! Раниный открыл глаза. Молчи, сказала я ему. Твое дело прожить еще час-другой. Потом мы с Гарольдом вернемся и вылечим тебя. Он едва заметно покачал головой. «Принц-деспот». «Где они?» «Везде». Он закрыл глаза. Мне ничего не оставалось делать, как только оставить его лежать на лестнице в надежде, что я еще вернусь и приведу с собой Гарольда. Посох подергивался, напоминая мне, что опасность повсюду. Кто с кем дерется и, главное, кто побеждает. Сильнее становился запах дыма, По всему замку топали сапоги и сталь. Я пробиралась узкими обходными коридорами, полагаясь на чутье, желая только одного — найти Гарольда в этой каше. Немедленно найти Гарольда. И мое чутье меня не подвело. Я нашла потайную лестницу, вьющуюся в толще стены, такую узкую, что даже я со своим посохом с трудом могла здесь протиснуться. Один из ходов вел в кабинет Гарольда. Там За деревянной дверцей таилась опасность. Я задержала дыхание и через секунду услышала голос, который узнала бы и в бормотании многотысячной толпы. Очень спокойный, приятный, мягкий голос. «Ты отказываешься ради приличия, я понимаю. Ты должен слегка поломаться, прежде чем исполнить мою маленькую просьбу». Зажав себе рот ладонью, я прислонилась к дверце. Она казалась плотной, ни дырочки, ни щели. Я едва-едва коснулась дверцы посохом. Беззвучно выпала щепка к моим ногам. Лучик света пробился с той стороны. В окнах кабинета Гарольда склонялось к горизонту солнце, счастливо пережившее грозу. Я заглянула в открывшуюся щелку. Опрокинутый стол валялся посреди комнаты. Рядом на полу я увидела волшебный посох, перерубленный пополам. У меня даже сердце заболело. Прижавшись щекой к двери, я увидела Гарольда. Он полусидел в своем кресле. Он был ранен и, как мне показалось, тяжело. Я удержала себя, чтобы не кинуться вперед сразу. Принца-деспота сквозь мою обзорную щель не было видно, и я не знала, сколько человек еще находится в комнате. «Ты не боишься смерти, да?» — снова заговорил принц Деспод. «Своей? А что, если я на твоих глазах начну казнить твоих людей одного за другим?» «Они солдаты!» — сипло ответил голос Гарольда. «Они привыкли смотреть смерти в глаза!» «А если я разыщу маленькую девочку, считающую себя магом дороги?» «Ищи», — сказал Гарольд равнодушно, но за этим равнодушием даже я услышала напряжение. Принц-деспот тихо, бархатно рассмеялся. «Не надо ее искать. Она придет сама. Тебе на помощь, господин мой побежденный волшебник. И ведь здесь, в этой комнате. Думаешь, я не знаю, что время в ее мире не идет, пока она здесь?» И никто из нас не сможет пробраться туда, если с нами не будет девчонки. Содрогнувшись, я увидела, как на открытое окно кабинета Гарольда села черная птица. Повернулась боком, уставилась внутрь одним блестящим глазом. «Когда вы проведете в ее мир меня и моих людей, я отпущу тебя». Принц-деспот улыбался, судя по голосу. Ты сможешь вернуться и подохнуть здесь, в ладу со своей совестью. Мне казалось, черная птица смотрит через всю комнату на меня. Внутри, в животе, где солнечное сплетение, у меня разгорался клубок огня. Принц-деспот прохаживался. Я увидела его на секунду. Он пересек поле моего зрения и снова исчез, ушел вправо. Я подняла посох. Огонь! Деревянная дверца рассыпалась горелой трухой. Я ворвалась в комнату с грохотом и треском, готовая сразиться хоть с целым войском. Вдоль стены кабинета стояли арбалетчики, которых я раньше не видела. Они как один вскинули оружие, но принц-деспот оказался быстрее. Пока я оглядывалась, оценивая расположение вражеских сил, он змейкой проскользнул за кресло Гарольда и приставил нож к его горлу, прямо под окровавленной бородой. «Наконец-то!» — в его совершенно спокойном голосе звучало удовлетворение. «Девочка, будь добра, брось посох, если не хочешь увидеть голову своего друга отдельно от туловища!» Арбалетчики у стен не двигались. Черная птица по-прежнему сидела на подоконнике, кося на меня блестящим взглядом. «Максимилиан!» — мысленно взмолилась я. «Сделай хоть что-нибудь!» Гарольд сильно побледнел, может быть, от потери крови. Он смотрел на меня снизу вверх, жестко и требовательно. Убей его, Лена. Просто убей. Принц Деспот ласково улыбнулся. Нож плотнее прижался к шее Гарольда. Девочка не допустит, чтобы из-за нее погиб старый друг. Она бросит посох. Никто не собирается ее обижать. Девочка не имеет цены, ведь ее жизнь — пропуск в ее мир. «Жизнь Гарольда тоже пропуск», — сказала я, не опуская своего оружия. «Я не могу пройти в мой мир одна. Если он умрет, все останутся здесь». «Девочка лукавит», — принц Деспод смотрел ясно и прямо. Есть еще один маг, умеющий ходить между мирами. Это некромант из замка над озером. Некроманты – практичные люди. Он мне поможет. Я с трудом удержалась, чтобы не посмотреть на черную птицу. Та сидела неподвижно, как чучело. На месте некроманта я бы не верила вашим обещаниям. Вы пообещаете сохранить Гарольду жизнь, а как только я брошу посох, убьете его. «Почему?» – очень натурально удивился принц-деспот. Его взгляд лишал меня воли. Он был очень, очень жестокий человек и совершенно бессовестный. И тем он был силен. Я чувствовала, как уходит из меня смелость, как остывает в животе огненный клубок. «Убей его!» – резко сказал Гарольд. В его голос на минуту вернулась прежняя сила. Принц-деспот, не меняя выражение лица, тихонько хлопнул его по окровавленному рассеченному плечу. Гарольд зарычал от боли. Его лицо сделалось совсем белым. «Не трогай его, сволочь!» — рявкнула я. «У девочки прорезался голосок», — заметил деспот рассеянно. «Брось посох, сопля, или мои люди превратят тебя в ежика!» С каким прекрасным хрустом арбалетный болт втыкается в позвоночник. Новый приступ страха. Я едва сдержала дрожь в коленях. Птица, на которую я раз или два решилась покоситься, вдруг сорвалась с подоконника и пропала. Я неожиданно почувствовала себя брошенной, совсем одинокой, и огромные усилия понадобилось, чтобы собраться с мужеством. Если меня убьют, ты сам сдохнешь здесь. Время в моем мире остановится. Путь к спасению будет отрезан. Показалось мне или нет, но по спокойному лицу принца деспота впервые пробежало что-то вроде злости. Не огорчай меня, девочка! Твою жизнь сохранят, но ты много раз пожалеешь об этом. Брось, посох! Ну! Его приказ хлестанул, как мокрая веревка. Я невольно пригнулась. Но посоха не выпустила и на смотрела принцу Деспоту в лицо. Жаль, сказал он после короткой паузы. А потом взял Гарольда за бороду и резко задрал его подбородок вверх. И я закричала. В ту же секунду в комнату влетела черная птица, душераздирающе каркнула розину в клюв, развернув огромные крылья. Нож резанул Гарольда по горлу. Молния вырвалась из навершия моего посоха и отшвырнула принца-деспота к стене. Птица кинулась на арбалетчиков, и они, не удержавшись, дали залп. Пара тяжелых болтов просвистела над моей головой. Один воткнулся в спинку кресла Гарольда. Еще три на вылет проткнули птицу, и она рухнула посреди комнаты в вихре черных рассыпавшихся перьев. На шум из коридора явились мечники принца-деспота, целая рать. Молния из моего посоха кого-то сбили с ног, кого-то напугали, заставили нападавших попятиться из комнаты. Но этим бойцам уже случалось побеждать магов. Арбалетчики в задних рядах перезаряжали оружие. Мечники их прикрывали. Вспомнив былые дни, я стукнула посохом о пол, как Дед Мороз на елке. Стены вокруг затрещали. Замок пошатнулся. Каменная кладка над дверью покосилась и обрушилась, забаррикадировав дверь и, кажется, кого-то придавив. Я осталась одна в комнате, не считая принца-деспота, Гарольда и истыканной болтами птицы. Я кинулась к Гарольду. Вдоль его горла шел длинный порез. Глотая слезы, я прижала к нему навершие посоха. Крепко зажмурилась, ни о чем не думая. Вспоминала уроки анатомии, которые давал мне Аберрон. книги по медицине, которые я брала в библиотеке и читала после уроков. Наверное, рука принца-деспота дрогнула в последний момент, когда он увидел птицу. А может быть, мой удар немного опередил время, пробившись на полсекунды в прошлое и отбросив убийцу прежде, чем рана Гарольда сделалась смертельной. Мой друг был жив и мог выжить, если, конечно, я помогу ему. А принц-деспот не сможет помешать». Я заставляла волоконца тянуться друг к другу, срастаться. Я заставляла кровь сворачиваться. Я восстанавливала рассеченный хрящ. Гарольд дышал прерывисто-слабо, но он дышал. Принц-деспот, наоборот, лежал без движения. Я бросилась к черной птице. Она лежала, растопырив крылья, глядя на меня мутным глазом. Длинные когтистые пальцы скрючились. Три арбалетных болта прошили ее на вылет. Легкое тело было разорвано в клочья. «Макс!» — у меня потемнело перед глазами. «Нет! Макс!» Не веря себе, я водила рукой бормоча «Оживи! Оживи!» Птица не отзывалась. Я гладила когда-то блестящие перья и рыдала в голос. Навершие посоха ничем не могло помочь. Крылья птицы однажды конвульсивно дернулись и обмякли. «Макс!» Я ничего не видела от слез. «Макс! Макс!» «Чего тебе?» Вскрикнув, я отшатнулась. Максимилиан сидел на подоконнике верхом, свесив одну ногу в комнату, а другую наружу. На лице у него было написано «Крайнее удовольствие». «Как?» – прошептала я. Он ухмыльнулся с видом превосходства. Вот музыка твои рыдания, слушал бы и слушал. Но у нас враг на пороге. Принц-деспот вот-вот очухается, и Гаральт не в лучшем виде. Так что придется мне довольствоваться тем, что сохранит навсегда моя память. Макс! Нет, Макс! Я посмотрела на дохлую птицу. Вокруг нее суетились муравьи. Какая ты сволочь! Я... который спас жизнь тебе и заодно Гаральдо, который, может быть, весь твой мир спас от визита принца-деспота. Я не могла на него, мерзавца, смотреть. Разумеется, он подобрал дохлую ворону под стенами замка и наполнил ее своей волей, превратив в зомби. Мне перед лицом принца-деспота и с арбалетчиками за спиной было недосуг играть в игру «Найди десять различий». За горой кирпичей на месте двери перекрикивались голоса. Максимилиан спрыгнул с подоконника, подбежал к принцу-деспоту и скрючил над ним пальцы, снова заводя свою магию. Гибкие ремешки обвили принца, как веревка колбасу. Я склонилась над Гарольдом. Рана в его плече оказалась глубокой. Меч повредил ключицу. Не позволив себе испугаться, я занялась обезболиванием, чисткой и соединением тканей. Посох нагрелся у меня в ладонях. За баррикадой, образовавшейся на месте двери, шло крикливое вражеское совещание. «Интересно, когда они найдут потайную дверь?» спросил Максимилиан задумчивым видом. Он совершенно, казалось, позабыл свое поражение у кургана и вел себя так, будто ничего особенного в лесу не случилось. Гарольд открыл глаза. Сейчас он выглядел даже старше, чем был на самом деле. В бороде у него ясно видны были седые волоски. Глаза смотрели угрюмо. Спасибо, Лена. Ты все-таки столкнулась с некромантом. Он спас нас обоих. Меня неприятно поразил этот упрек. Уходи к себе, сказал Гарольд. Никакой надежды больше нет. Принц-деспот привел своих людей не на помощь. а на предательство. «Ты же знал его!» — вырвалось у меня. «Как ты мог ему поверить хоть на секунду?» У меня не было выбора. гарльд смотрел отрешенно. «Теперь все кончено. Предательство. Удар в спину. Многие погибли. Это безнадежно, но мы все равно будем сражаться». Мне показалось, что он бредит. Ничего удивительного. Без магической помощи он десять раз уже мог умереть. «Оживи!» Я протянула руку над его сидеющей макушкой. Он еле заметно вздрогнул. Его глаза открылись шире. Он смотрел на меня, будто впервые видел. «Ты стала хорошим магом. Помнишь, как я учил тебя этому заклинанию? Не очень умный был из меня наставник». Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Гарольд прощается. На его белое лицо постепенно возвращался цвет. Тени под глазами разглаживались. Он казался здоровее с каждой секундой, но глаза оставались больными. Он уже улыбался, уже сел прямее, уже готов был встать. Но он был обречен, знал это, и обреченность окутывала его, как шлиф. «Сколько твоих людей осталось в замке?» — резко спросил Максимилиан. «Что нам делать? Пробиваться к своим или драпать, пока не поздно?» «Лена, попроси его уйти». Гарольд с трудом поднялся. «Пока я еще командую этой крепостью и не потерплю здесь некроманта». Тонкие губы Максимилиана сжались в шнурочек. Носком сапога он поддел половинку разрубленного посоха на полу. «Где твое оружие, маг? Это...» Не слушая его, Гарольд выглянул в окно. Огляделся, тяжелым шагом пересек комнату, открыл шкаф. Я увидела знакомый беспорядок из книг, склянок, засушенных ящериц, светильников и пергаментов в свитках, свечных огарков, еще какого-то мелкого мусора. В углу шкафа стоял, как всегда, большой скелет, приложив к зубам костяной палец в знаке молчания. «Ого!» – Максимилиан оживился. «А еще там ругается!» Гарольд не глядел на него. Из глубины шкафа он вытащил сверток, стряхнул пыльную ткань, обнажая меч в ножнах. Скелет предупредительно закрыл двери изнутри. Гарольд сбросил ножны на пол. Меч, если его упереть острием в землю, рукояткой доставал мне до подбородка. «Вот мое оружие!» – сумрачно сказал Гарольд. «Я не сдамся без боя!» «Лена, отбрось в сторону эти камушки!» Он кивнул на заваленную дверь. «Гарольд!» — рявкнула я. «Послушай!» Он обернулся ко мне, удивленный на этот раз моим тоном. «Мы не должны умирать! Мы должны выжить, спасти этот замок и этот город! Мы должны все это отстоять, я знаю как! Мы найдем и вернем Аберона, ты вспомнишь его!» «И все королевство вспомнит его!» «Тогда нам потребуются люди, чтобы сражаться с саранчой!» «Когда придет Аберон...» «Лена...» Сурово прервал меня Гарольд. «Не будь малодушной! Ты выдумала себе какого-то Аберона, чтобы было во что верить!» «Его нет и не было никогда! Надо иметь мужество, чтобы посмотреть в глаза этой правде!» Он шагнул в узкую дверь потайного хода и исчез с глаз. Несколько секунд у меня уши были будто в ватой заложены, и в этой глухой тишине повторялись и повторялись его слова. Аберона нет и не было никогда. А ведь он прав. Я помотала головой. Слова Гарольда сделали меня слабой. Не удар врага, а простые слова друга, который к тому же убежден, что говорит чистую правду. Максимилиан тем временем дергал дверцу шкафа. в то время как скелет тянул ее же на себя. молчаливая борьба шла с переменным успехом. «Какой чудный скелет!» – пробормотал Максимилиан задумчиво. «Как бы перетащить его ко мне в замок?» «Это не во власти некроманта», – сказал глубокий насмешливый голос. Мы одновременно обернулись. Скелет воспользовался замешательством Максимилиана и с грохотом захлопнул дверцу шкафа. Принц-деспот лежал, не пытаясь освободиться, и смотрел на нас снизу вверх. «Как удивительно все повторяется!» Теперь он обращался только ко мне. «Было время. Эта девочка уже однажды меня побеждала. Но пользы это ей не принесло». «Еще как принесло!» — огрызнулась я. «Предатель!» «Неудачник!» — с нехорошей улыбкой добавил Максимилиан. Глаза принца Диспота остро блеснули. «Посмотрим, кто из нас неудачник». «И смотреть не станем!» Максимилиан вытащил из-за пояса кинжал. Рука его вдруг замерла. Он резко обернулся ко мне. «Лена, а что, если убить его и сразу же попросить принести нам швею?» «Такого попросишь!» Пробормотала я сквозь зубы. Максимилиан помрачнел. «Сказано, великий воин, который давно покинул этот мир. Давно, а не минуту назад. Тем проще». И с кинжалом в опущенной руке он шагнул к принцу-деспоту. «Погоди», — нервно сказала я. «Ты собираешься его прямо сейчас прикончить?» «А что с ним делать?» Уж, конечно, не сажать в темницу, откуда он опять убежит. А уж в третий раз ты его точно не одолеешь. Принц-деспот молчал. Погоди, мне очень не хотелось, чтобы он убивал связанного. Чего годить? Переговоры за горой кирпича на месте двери сменились вдруг криками и звоном оружия. Оставалось только надеяться, что Гаральд напал на предателей не в одиночку. Иди, полетай за окошком. сказал Максимилиан, не обращая на крики никакого внимания. Он остановился надлежащим. Я отвернулась. «Погоди», — сказал принц-деспот, и голос его чуть заметно дрогнул. «Аберон бы так не поступил». Я так думаю, дело было в том, что принц-деспот никогда не забывал обид. Несколько лет, проведенные в заточении у Аберона... Пусть и в и достойный принца тюрьме были достаточным поводом для его памятливости. Это я сообразила потом. Когда принц уже под занесенным ножом некроманта назвал короля по имени, меня будто молотком по темечку огрели. Я прыгнула к Максимилиану и перехватила его за руку с ножом. Но некромант, оказывается, был поражен не меньше меня. Аберон бы так не поступил. Повторил принц-деспот, и в его голос вернулось обычное спокойствие. «А ведь ты, девочка, хочешь быть похожа на своего короля?» «Ты помнишь Эберона?» Принц-деспот ласково улыбнулся. «Это ничего не меняет, Лена», – мрачно сказал Максимилиан. «Он умрет сейчас, даже если мою родную бабушку вспомнит!» «Это меняет!» – у меня путались слова и мысли. «Нас уже трое, тех, кто помнит!» «Нас?» Максимилиан вытащил мешочек с семечками правды. Принц-деспот больше не улыбался. Максимилиан зажал ему нос, и почти целую минуту мы ждали. Принц, казалось, предпочитал задохнуться, но рта не раскрыть. Потом он не выдержал. Максимилиан воспользовался мгновением и ловко засунул ему в рот обломок деревяшки, валявшейся рядом. Лишив таким образом принца возможности кусаться, он с превеликой осторожностью прижал его язык лезвием кинжала, как доктор, ложечкой, чтобы посмотреть горло. Принц зарычал. Максимилиан положил семечко ему на основание языка, и деспоту ничего не оставалось, как глотнуть. «Что ты сделаешь, если получишь свободу?» Принц-деспот дернулся. Максимилиан убрал кинжал и выдернул деревяшку. Принц-деспот молчал. На лбу его большими каплями выступил пот. Ремешки, стягивающие тело, напряглись. Принц молчал и молча извивался, глядя на это, было так страшно, что я попятилась. Неужели деспот решил умереть, но не сказать ни слова? Не поддаться? Не уступить принуждению? С него бы сталось. Когда я окончательно в этом уверилась, принц взвыл так, что эхо запрыгало по комнате. «Убью вас обоих! Убью!» Он орал и плевался, но семечко правды у него в животе снова превратилось в безобидную горошину. Принцу, видимо, стало легче. Однако его ненависть к нам от этого только окрепла. «Ты видишь, Лена?» – устало сказал Максимилиан. «Проще его прирезать». Камни, завалившие дверь, зашатались, будто кто-то с той стороны пытался разобрать завал. Потом я услышала приглушенный голос Гарольда: Лена, ты жива? Да! Убери завал! Мы их оттеснили! Принц Деспод закашлялся, болезненно морщась. Играть с семечками, правды дурная затея. Поднявшись на колени, я коснулась его живота на вершем посоха. Сосредоточилась, почувствовала, как не имеет ладони. Убирать боль! А Берон научил меня чуть ли не прежде всего. Навершие слабо вспыхнула. Принц замер, посмотрел на меня, будто не веря глазам. Я тем временем поднялась, вышла на середину комнаты, направила посох на завал из кирпичей. Вспомнила ветер, ощутила напряжение в груди, мягко перелила его через левую руку в посох. «Отойдите там! Берегись!» Посох дрогнул. Я ощутила отдачу. Камни раскатились, будто башню в песочнице пнули огромной ногой. Свод задрожал. По потолку побежали новые трещины, но второго обвала не случилось. Открылся пролом, и сквозь облако пыли я увидела Гарольда в окружении пяти или шести замковых стражников. «Умный Макс сперва проверил бы прочность свода», – пробормотал Максимилиан. Гарольд кивнул мне буднично, словно я простую дверь перед ним открыла. Спасибо, я собираю своих людей. Замок кишит предателями. Взгляд его упал на связанного принца Деспота на полу. Я позову дворцового палача, если это еще. Впрочем, это уже не имеет значения. Он поднял свой меч и двинулся прочь по коридору, а за ним, прихрамывая неуверенно переглядываясь, потянулось его воинство. Я взвесила посох в руках и снова обернулась к принцу-деспоту. Вашего Высочество, как нам лучше провести время до появления дворцового палача?» Он молчал. Я сдержалась. «Может быть, вы не будете разыгрывать из себя гуся на откорме? Мы с Максимилианом можем воткнуть вам в глотку столько семечек, сколько захотим. Неужели так трудно ответить на пару вопросов?» Он по-прежнему молчал. В его глазах стояло безграничное презрение. Я избавила его от боли в животе. В его глазах это было проявлением слабости и, наверное, страха. «Мало времени», — Максимилиан, прищурившись, посмотрел в окно. Солнце вышло из-за кружевной тучки. «Тени вытянулись», — близился вечер. «Осталось чуть больше суток, а мы еще с места не сдвинулись», — Меч не добыли, врага не нашли. Я отвечу на ваши вопросы. Вдруг сказал принц деспот. Но не обещаю, что вы обрадуетесь. Где сейчас Оберон? Нигде. Его забыли в королевстве. Его забыло королевство. Сам мир забыл его. Почему это случилось? Мак, который сильнее его стократ, пожелал ему зла. Принц деспот облизнул сухие губы. Я в этом уверен. Он в самом деле был уверен, и семечка засчитала его ответ как правдивый. Где находится этот маг? Не знаю, принц деспот злорадно ухмыльнулся. Как вернуть эберона? Не знаю. «Можешь ли ты помочь вернуть короля?» «Не знаю», — ответил он после коротенькой паузы. «Возможно, могу». Семечко повело себя смирно. Ответ был уклончив, но прямого вранья в нем не нашлось. Я задумалась. В голове моей толкались сотни вопросов. Я не знала, какой задавать первым. Меня опередил Максимилиан. «Чего ты боишься больше всего?» Принц деспот зашипел, но семечко уже было проглочено, а заставлять его ждать во второй раз его высочество не решился. Старости. Чего-чего? Старости, паралича, слабости, трясущейся головы. Вот чего я боюсь. А больше мне ничего не страшно. И не смешите меня, угрожая убить. Я умру в бою. когда сочту нужным. Мы переглянулись. В словах принца-деспота был такой напор и такая страсть, что даже связанный он не казался беспомощным. «Ваше высочество», — сказала я вкратчиво, «у моего друга-некроманта есть замок в горах, как вы уже изволите знать. В замке есть рабочие места для зомби-скелетов. Думаю, вы подойдете на должность зомби-дворецкого». «Красивый замок, удобные цепи, целая вечность впереди». Принц-деспот сделал вид, что не слышит меня. Зато очень кстати оживился Максимилиан. «А ведь точно. А когда соберутся гости, спросят, кто это у вас в гостиной на цепи?» «А я им так небрежно. Это принц Деспод. После смерти он здорово присмирел. Жаль, мало времени. Надо перетащить его в замок по-быстрому». «У меня там лаборатория в подвале, я тебе не показывал». «Дурак!» Принц-деспот ухитрялся глядеть сверху вниз, лежа на полу, буравя глазами долговязого Максимилиана. «Идиот! Ты позоришь своих предков, мальчик!» «Ты связался с Абироном и позволил ему замусорить тебе мозги!» «Замок!» Где будет твой замок, когда королевство закончится? Что бы ты ни делал, как бы ни колдовал, этот мир обречен. Надо сматываться отсюда, пока не поздно. Девчонка глупа как веник. Она захочет сражаться и погибнет, чего доброго. Тогда и ты, и я останемся здесь и достанемся саранче. Чья это была идея искать Аберона? Я вдруг увидела, как некромант краснеет. Его белое лицо залилось будто малиновым вареньем от лба до подбородка. «Моя!» — сказала я резко. «Моя идея!» — мрачно вмешался Максимилиан. «Мне нравится мой замок. Я хотел сохранить его». «Ты хотел найти Аберона, щенок!» «Не ври себе, ты этого хотел!» «А замок можно выстроить и в другом мире!» «Ты стал сентиментален, глуп, наивен. Ты — некромант в сотом поколении!» «Мне захотелось заткнуть принцу-деспоту рот!» Максимилиан, отвернувшись, глядел в окно. «Макс, он тебя провоцирует! Он над тобой издевается, он...» «Ты думаешь, я не знаю?» Оборвал некромант со злостью. «Все я знаю!» «Приличный некромант всегда проверяет, нет ли в гробнице стражи или ловушки. Меня еще дед учил!» «Ладно, пусть я негодный выродок и все такое, но я уйду от саранчи, а ты, деспот, нет!» Он шевельнул скрюченными пальцами. Принц-деспот дернулся и обмяк. Его глаза закатились. Он лежал, связанный в глубоком обмороке. Я подумала с раскаянием. Аберон бы так не поступил. «Как же мы боимся принца-деспота, даже связанного!» Аберон бы его не боялся. А еще я вспомнила недоверчивые вопросы Максимилиана. «Неужели я в самом деле собираюсь сражаться? А знаю ли я, что такое настоящая война?» И взгляды, которые он при этом на меня бросал, видно, думал о том же, что сейчас вслух проговорил принц-деспот. «Девчонка глупа, как веник!» «Может быть, Максимилиан вполне согласен с принцем?» «Макс, послушай!» «Выходим наизнанку!» — отозвался он сухо. «Попытаемся распутать здесь!» Кабинет Гарольда был увид спутанными нитями. Петли свисали с потолка, торчали изо всех стен, изо всех предметов. Обломки посоха терялись в коконе толстых, и тонких волокон. К шкафу невозможно было продраться без ножниц, так плотно его оплело. Красная нитка, связанная с Эбироном, встречалась то тут, то там, но никуда не приводила. Висела обрывками. Принц-деспот лежал на полу в облачке сырого тумана. Я посмотрела ему в лицо и отпрянула. «Здесь, наизнанке?» Он и выглядел таким чудовищем, каким был на самом деле. Разные нитки обвивали его, толстые и тонкие, тусклые, оборванные, с размочаленными концами. принц Деспод был намертво вшит в историю королевства. Максимилиан вытащил из сумки книгу оборотня. «У меня от сердца отлегло, когда я увидела, что красная нить не побледнела. Наоборот, будто налилась светом и на ощупь казалась теплой. Вот только куда она ведет». Мы с Максимилианом минут десять бродили, как в лабиринте, перебирая руками по красной ниточке, распутывая узлы и пролагая ей дорогу среди густых сетей. Но самый большой узел у входа в комнату не смогли распутать. Нитка потерялась в ворсистом ковре. «Дай мне посмотреть». Я взяла книгу у Максимилиана. Томик сам раскрылся на заложенной странице. Я отодвинула закладку, вглядываясь в изображение Швии. и вдруг меня ударило будто током. Все нитки, опутавшие книжку, и самая яркая красная нить были завязаны на листке бумаги. На этой закладке, а не на книге. «Макс, смотри!» «Выходим», — сказал он отрывисто. Наши ладони соприкоснулись. Руки Максимилиана чуть заметно дрожали. «Все имеет изнанку. Но изнанка только одна сторона». Как и в прошлый раз, мне захотелось вздохнуть с облегчением, перейдя из изнанки на лицевую сторону мира. За окном все ниже склонялось солнце, принц Деспод лежал без движения, в замке грохотали сапоги, перекликались голоса и продолжалась своя явно немирная жизнь. «Это записка!» Максимилиан поднес лист бумаги к глазам. «Ну-ка посвети!» В Комнате было еще достаточно светло, но я поняла, что он имеет в виду. Поднесла к бумаге навершие посоха. В зеленоватом свете, на полупрозрачном тонком листе, проступили выведенные от руки с наклоном влево слова. «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду». «Ни подписи, ни даты». Максимилиан понюхал записку, жадно шевеля ноздрями. Нет колдовства, нет яда, духов тоже нет, либо выветрились. Записка давняя, судя по тому, как выленили чернила. «Это улика!» – выкрикнула я в восторге. «Это первая серьезная зацепка, она приведет нас к Аберону!» «Ты думаешь?» «Ты же видела эти нити! Записка напрямую связана с исчезновением Его Величества! Мы должны найти человека, который ее написал!» «Это женщина!» Я запнулась. Некромант заинтересовался. «Почему именно женщина?» «Почерк женский. Кроме того, представляешь, чтобы мужчина написал такое королю?» «Вы ничего мне не должны», — медленно повторил Максимилиан. «Завтра я думать забуду». «Похоже, ты права». «И Абирон хранил эту записку столько лет!» Я волновалась, чувствую, как разгораются щеки. Здесь какая-то тайна, и с ней связано все, что случилось потом. «А у него была жена?» После паузы спросил некромант. Я призадумалась. Разумеется, была. Мать принца Александра. Она умерла, кажется, когда принц был совсем маленький. От чего она умерла? Не знаю. Очень странно. Аберон ведь великий маг, умеет исцелять. Он бы... Не договорив, Максимилиан почесал кончик носа. Ногти у него были длинные, острые. На носу осталась красная полоска. Вот только не надо всяких мутных предположений, нервно сказала я. «Маги тоже не все сильны, даже великие. Не все сильные, согласился он, разглядывая бумажку на просвет. И, помолчав, добавил, «А жаль». «Если бы у нас было время, — подумала я тоскливо, — мы бы обошли все королевство с этой запиской и рано или поздно узнали бы, кто ее написал. Хотя бы по почерку. Почерк такой особенный, витиеватый, с наклоном влево. Но времени нет, и, может быть, автор этой записки сейчас трясется на телеге прочь от города, в неведомые земли, в надежде, что туда не доберется саранча». «Вы мне ничего не должны», — слух повторил Максимилиан. «А его сын? Что он не помнит о Бероне, мы знаем. А мог ли он написать такую записку?» «А почерк?» «Может, его в детстве учила чистописанию какая-нибудь фрейлина с завитушками?» «Ничего мне не должны. Думать забуду. Ведь Александр, насколько я понимаю, лишён наследства». Максимилиан бил не в бровь, а в глаз и сам не понимал, как близок к истине. Принц Александр был подменышем. Еще во младенчестве его подложили в чужую колыбель, а настоящий принц оказался в моем мире. Там он и вырос, поступил в авиационный институт и совсем недавно женился на принцессе Стелле. И никто в мире, кроме меня и Аберона, об этом не знает. Или знает... «Вы ничего мне не должны». «И еще ведь есть Эльвира», — пробормотала я про себя. «Это она писала?» «Не знаю. У них с королем очень сложные отношения». Я на секунду замолчала, потому что пересказывать некроманту всю историю взаимоотношений Эльвира и Аберона не было ни времени, ни желания. Принцесса была честолюбива и мечтала стать королевой. Но мечты ее остались мечтами, потому что Александр, как оказалось, по природе своей не может быть королем. И дело не в тайне его рождения, а в слабом характере. «Ну и что они оба выиграли от исчезновения Аберона?» — спросила я вслух. «Да и кто они такие, чтобы одолеть великого мага?» «Записка», — напомнил Максимилиан. «Нитка, связь. Надо проверить». «Надо к ним идти». Мы одновременно посмотрели на принца-деспота, связанного и без сознания. Я вспомнила, как выглядело его лицо наизнанки, и меня еще раз передернуло. «А этого спрячем в шкаф», — решил Максимилиан. «Здешний скелет, как я погляжу, исправно охраняет хозяйское имущество».